Хейли. Можно сотни раз сделать одно и то же, а на 101-й потерпеть фиаско. Можно сотни раз проезжать по одному и тому же месту, а на 101-й врезаться в бетонный блок заграждения и зависнуть на грани смерти. Пройдя краткий курс обучения телепортации, как же нелепо звучит, от Тедди Раморы. со второй попытки у меня получилось перенестись на развилку 91-го шоссе и Уиллоу-стрит в то самое место, где все случилось. Тедди исчезла из палаты первой, а я задержалась на мгновение. Обняла маму взглядом и закрыла глаза. Всю жизнь мне твердили, что мысли материальны. Этакий призыв мыслить оптимистично, ведь наши желания сбываются. Никогда не верила в подобную чепуху. До сегодняшнего дня. Стоило моим векам сомкнуться... И по совету Тедди я стала во всех красках рисовать в воображении тот самый вираж на мосту. И все получилось. Я открыла глаза, но беленые, безжизненные стены палаты исчезли, как в сказке о принцессах. В глаза, что привыкли к тусклым лампам больницы, тут же ударил яркий свет, точно пронзил насквозь. Пришлось спрятаться от него за ладонью, но, блин, как же он был прекрасен. Никогда еще так не радовалось солнцу и тут же убрала руку, чтобы насладиться им сполна. Подставила лицо и ощутила влагу, каплями орошающую кожу. Холодные, живительные и отрезвляющие. Мы ненавидим дождь до того момента, пока не понимаем, что он нас оживляет. Напоминает, что за затяжным ливнем обязательно выглянет солнце. Но в этот миг я удачно попала на представление два в одном. Вчерашний ливень все еще не желал уходить, и обернулся редким прохладным душем. Его полосы подсвечивались августовским солнцем, как прожектором. В любой другой день я бы только пожаловалась на непогоду. От влажности мои волосы превращались в мочалку. Но до чего это глупо? Я могла больше никогда не расчесывать их, могла не видеть дождя или дневного света. И почему лишь перед лицом смерти мы начинаем замечать, как прекрасна жизнь? «Хейли, ты в порядке?» А я и не заметила, что Тедди уже добрых пять минут пялится на меня и ждет, пока я отойду от потрясения. Вместе с ее голосом вернулись и другие звуки. Шуршание капель, свист ветра и автомобильные клаксоны. Запах резины и рокот моторов. Я обернулась и заметила, как мимо нас проезжают машины, спешащие кто куда. Водителям и невдомек, что за ними наблюдают два призрака, две заблудшие души. «Невероятно!» – прошептала я, провожая черный форт глазами. «Ты можешь поверить, что это возможно? Что жизнь продолжается, но уже без нас? Нет, но я хочу сделать так, чтобы мы вернулись в эту жизнь. Поэтому нам не стоит отвлекаться». И так было всегда. Тедди держала все в себе. Все до последней капли, пока они не наполняли ее до краев и не вырывались наружу. Сразу же кидалась решать проблемы. Но так было не всегда. Бывали времена, когда она не могла за себя заступиться, и это бремя ложилось на мои плечи. Теперь настал ее черед спасать нас обеих. Пришлось забыть о шоссе и случайных проезжих. Я вернулась к реальности, какой бы ужасной она ни была. Тедди уже вовсю в ней барахталась, бродила туда-сюда по месту аварии, о чем-то размышляя. А я приложила всевозможные усилия, чтобы меня снова не настигла аритмия ужаса, которая сведет маму с ума. Последствия аварии давно устранили, но кое-что все же напоминало о том, что на этом пятачке дороги что-то случилось. Черный, едва заметный след от протектора, остаточные обломки бампера Мустанга и стекляшки лобового стекла. Джейк. Он так пекся об этой машине, но что с ней будет теперь? И с нами. Он даже не навестил меня, хотя ему наверняка сообщили о случившемся: и полиция, и мой отец, который пропадал полдня за пределами палаты. Или ему было так тяжело видеть меня покалеченной, что он не мог пересилить себя и прийти в больницу, другого объяснения я не находила. Как только разберемся здесь, сразу же найду Джейка и: что, дама себе знать? «Даже если получится, то я скорее доведу его до помешательства, чем обрадую. Тогда просто побуду рядом. Мне нужно увидеть его. Прошло всего-то часов двенадцать с тех пор, как я уехала от него, чтобы забрать Тедди на вечеринку, а уже так скучала. Но все это напомнило мне кое о чём. О Тедди и ее чувствах. О ее предательстве. Я взглянула на нее краем глаза и поспешила забыть об этом». «Пока что мы на одной стороне». «Вспомнила что-нибудь?» спросила я ломанным голосом. Ее лоб разделила вертикальная морщинка. Первый признак того, что Тедди сосредоточена. Она всегда насупливалась, когда активно о чем-то думала. А думала она всегда. Над тестом по биологии, над новой главой своей книги, над моим вопросом «Как ты могла?» «Помню, как мы ругались» тихо сказала она, словно из астрального мира. «Ну, это и я помню», — буркнула я, но Тедди продолжала медленно слоняться по мокрому асфальту и разглядывать место преступления. «Помню фары, их свет в зеркале заднего вида. Помнишь машину? Только то, что она там была, что кто-то ехал за нами след в след». Я оглянулась и слегка похолодела. «Здесь четыре полосы», — заметила я. А в то время дорога была пуста. Зачем кому-то ехать прямо за нами, если можно выбрать любую другую полосу?» Наши взгляды встретились и мысленно согласились с одной и той же догадкой. «Тогда сомнений не остается». Голос Тедди задрожал, но не потому, что она продрогла под дождем. «Кто-то преследовал нас. И кто-то намеренно въехал нам в зад, чтобы отправить в кювет», — подхватила я а затем свалил куда подальше. И ни одна камера не зафиксировала его, потому что, как сказал тот полицейский, ближайшая из них на Джордж-стрит, в четырех милях отсюда. О, там еще эта милая кафешка с итальянскими бискотти. Тедди одарила меня взглядом, аля «ты в своем репертуаре». Да, Тедди. И, надеюсь, мой репертуар никогда не изменится. Это же я. «Ты можешь вспомнить хоть что-то о той машине». Взмолилась я и не стала мешать этой юной мисс Марпл, когда она прикрыла глаза и несколько минут простояла у обломка фары Джейка в молчании. Но когда это молчание затянулось и стало резать мне нервы, я напомнила, что мы тут не мечтать пришли и не дремать посреди дождливого четверга. «Марку, номер, хоть что-то! Ты меня отвлекаешь, Хейли!» «Уж простите, что я хочу поскорее совсем покончить, найти злодея и вернуться в свое тело. Я тоже хочу, и не меньше твоего, но так я точно ничего не вспомню. Если бы тогда я знала, что мы разобьемся, и мои наблюдения как-то помогут, я бы была повнимательнее», — огрызнулась Тедди. «Но меня не сильно-то волновала обычная чертова машина, которая ехала той же дорогой, что и мы. Меня больше беспокоило то, что ты орала на меня» что наша дружба рушилась. Наша жизнь соткана из клочков событий и чувств. Некоторые нам не подвластны. И если на события хоть как-то можно повлиять, то вот на чувства... А причиной всему стали именно они. Чувства к одному и тому же парню. Тедди была не виновата ни в аварии, ни в том, что влюбилась в моего парня. Поэтому совесть разгрызла все мои внутренности — И единственный способ остановить ее — признаться. «Прости», — выдавила я тихо, но вполне искренне. «И мне это ой как нелегко далось». «Не бери в голову». «Нет, прости за все». Я взяла ее за руку. Такой привычный, но почему-то забытый жест, которого мне не хватало. «Я винила во всем тебя, но это неправильно». Пальцы Тедди накрыли мою ладонь. «Мы обе виноваты». «Давай оставим это в прошлом. Мир!» Она оттопырила мизинчик и предложила официальное перемирие. Я ухватилась за него изо всех сил, как в детстве. Два крабика посреди дождливого моста. В тот же момент, как по волшебству, последняя капля шлепнулась мне на нос, и дождь прекратился. «Ты посмотри!» Тедди кивнула на вид с моста, и мы обе завороженно ахнули. Никогда бы не подумала, что так буду радоваться обычной радуге. Кто-то словно специально провел кисточкой по небу разноцветную дугу, чтобы показать нам обеим все то, что мы можем потерять, если не вернемся назад. А знаменовал наш миг воссоединения. «Пусть мы не нашли никаких доказательств», — заговорила я, не в силах оторвать глаз от радуги, «то хотя бы полюбуемся на такую красоту». Если честно, я стала забывать, как прекрасен мир вокруг. Помнишь, как мы забирались на подоконник маминой спальни и смотрели на салют?» Тейди улыбнулась, не выпуская моей руки. «Или как мы разглядывали звезды на заднем дворе во время той ночевки с палатками?» Напомнила она. «Или как мы чуть не опоздали на автобус, когда любовались видами Нью-Йорка на Эмпайр-стейт?» «Как же много приятных воспоминаний могут делить двое!» Мы смотрим на жизнь с разных ракурсов, но некоторые мгновения окажутся идеальными даже под разным углом обзора. Мы с Тедди могли по-разному смотреть на отношения, на какие-то поступки и на саму жизнь. Но эти воспоминания... Для нас обеих они останутся незыблемыми, завораживающими, совершенными. «Жаль, что мы ничего не выяснили», — вздохнула я. «Не сильно-то мы обскакали копов». «Все, что знаем и мы, и они, так это цвет машины». «Не только», — внезапно заявила Тедди. «Мне кажется, я не уверена, но вполне возможно... Даже не знаю, могу ошибаться. Да говори ты уже!» Возможно, за рулем была женщина. «Что?» — выплюнула я свой ужас. «Ты видела кого-то? Видела, что в машине сидела женщина? Обалдеть можно!» «Я же говорю, что не уверена!» Тедди принялась кусать губы. Ее пугало то, что она может несправедливо обвинить кого-то в том, что тот не совершал. Прямо как я обвинила Тедди. Шел плотный дождь. Было почти ничего не видно, но мне показалось, что я видела женский силуэт. Дождь давно закончился, но я вся взмокла. В голову молния ударила, а в ушах стоял рокот грома. Неужели мы и правда сможем разгадать, кто чуть не убил нас? Завершим то дело, о котором говорила Тедди, и вернемся. «Выходит, нам нужно искать женщину на красном автомобиле», — проговорила я. И тут рука Тедди сжала мою так сильно, что кожу защипала. Разряд тока прошелся по всем моим венам и ударил прямо в голову. «Ай, ты чего?» «Боже, Хейли, я, кажется, знаю, кто это мог быть». «Прости, мамочка, тебе снова придется поволноваться за меня там, в палате». Я не могла сдерживать сердце, и то с разбегу ударялось о грудную клетку, словно просилась на волю. Бом-бом! Его стук почти заглушал шум автострады и слова Тедди, но я отчетливо услышала. «Брук!» И что-то внутри оборвалось. «Это Брук!» — повторила Тедди не своим голосом, а потом ее силуэт замигал. Исчез всего на мгновение и снова появился. «У Брук красный кабриолет!» Снова пропал и снова возник передо мной. Моя рука ощущала тепло Тедди, а потом оно пропадало. Если бы мне не было так страшно, я бы пошутила, что она барахлит, как радио. «Тедди, что происходит?» «Не знаю, я...» Исчезла. «Чувствую себя...» Появилась и пропала. «Странно...» Снова пропала. «Я чуть не завизжала!» Кожа на руке пошла белыми пятнами. Так сильно за нее хваталась Тедди, когда возвращалась ко мне. Что же творится? Тедди! Тедди, ты исчезаешь! Хейли! Боже мой, что мне делать? Хейли! В ее душе происходили какие-то помехи. Сбой, перепады напряжения. Бог мой, как бы это ни называлось, но доводило меня до жути. Нет-нет-нет, Тэдди, только не уходи! Брук! Это было последним, что выкрикнула Тэдди перед тем, как пропасть. Она просто растворилась в воздухе, лопнула, как мыльный пузырь. Все, что от нее осталось — белые пятна на моей коже и эхо имени Брук.